Глава 37. Матвей. «У меня зазвонил телефон. Мой зам. Очень неподходящий момент. Я взял трубку. Перезвоню позже. Перегаром за версту несет», произнесла тем временем моя несостоявшаяся теща. Очень звонким голосом. «Что там такое?» — удивился зам. «Это вам сказали?» «Неважно». Я бросил трубку, поднялся, чтобы приветствовать даму. «Строитель?» — вглядывалась она в мое лицо. «Ты же, Настин, строитель!» Мне было приятно быть Настиным хоть кем-то. «Да, это я. Здравствуйте. Хоть убейте, не помню, как зовут Настину маму, хотя тогда за ужином мы с ней были представлены друг другу. А Настя сказала, ты уехал?» «Так и было. Навсегда. А вот это уже преувеличение. Как видите, я здесь». Она села на скамейку и опустился рядом. «А говорил, у меня своя фирма, я важный человек, я не пью», с упрёком произнесла мама кошки. Я так говорил. «Да». «Всё правда. Я важный человек, у меня своя фирма, и я не пью. Больше никогда». «Этот ваш местный выдержанный портвейн?» «Фу!» Мама, мамаша скривила нос, точно как Настя. «Ага, знаю. Его пьют одни алкаши. Но вчера я не знал. Меня угостил уважаемый человек». Я хотел добавить «пират», но, к счастью, сдержался. Она бы точно решила, что у меня «белка». «У вас пьяниц? Вечно кто-то другой виноват». «Я не пьяница». «Я вижу», — буркнула моя собеседница. «Может, и хорошо, что ты тогда уехал. Зачем нам такие?» Я не совсем понял, что она имела в виду. Хотел спросить, но она продолжила говорить как бы сама с собой. «У нас лучше есть, но, во всяком случае, не пьющие, и то хорошо». «Видимо, она сейчас говорит про глиста», — догадался я. «Он лучше меня, потому что не пьет». «Ну и как эти ваши непьющие?» — спросил я. «Достойны вашей дочери?» «Не тебе такие вопросы задавать». Она неожиданно замахнулась на меня сумкой. «Уехал, бросил ее одну с...» Она внезапно замолчала, как будто что-то вспомнила или поняла и прикусила язык. «Настя знает, что ты здесь?» — был ее следующий вопрос. «Конечно, я не просто так приехал». «А зачем ты приехал?» «Соскучился», — туманно ответил я. «И по ком же ты соскучился?» — язвительно произнесла мама кошки. «Да хотя бы по вам. Очень рад вас видеть. Выглядите потрясающе, между прочим. Как будто помолодели». Это была очень грубая лесть, но она, как ни странно, сработала. Кошкина мама заулыбалась. «Ромео!» — внезапно раздался над моей головой голос пирата. «Когда я тебе говорил найти другое развлечение, Я не это имел в виду. Цезарь? воскликнула Кошкина мама и глядя на пирата зарделась. Она хоть и не рыжая, но тоже умеет краснеть. Цезарь? переспросил я. Это что, кличка? Ты что-то имеешь против моего имени? угрожающе рыкнул пират. Нет, ничего, абсолютно ничего. Салат плохим словом не назовут. Я тебе покажу салат. Вы что, знакомы? растерянно спросила мама кошки. Это он меня вчера напоил. — наябедничал я. «Ах ты, старый хрыч!» — взвилась мама кошки. «Опять лакаешь портвейн, да ещё и молодёжь спаиваешь!» «Это я с горя!» — отозвался пират. «И какое же у тебя горе? А то ты не знаешь!» Кошкина мама поднялась со скамейки, произнесла. «Мне надо идти, меня внук ждёт, а я из-за вас опаздываю. Разрешите загладить вино, можно как-нибудь пригласить вас на ужин?» Пока я это говорил, Пират просверлил во мне дырку своим пламенным взглядом-буравчиком. «Я подумаю», — отозвалась моя несостоявшаяся теща. «Я вам позвоню», — крикнул ей вслед, а потом обратился к пирату. «Дашь номер?» Пират ткнул меня кулаком в бок. «Уводишь мою девушку?» «Настина мама твоя девушка?» — хохотнул я. «Могла бы быть, если бы не артачилась. Вот уже пятнадцать лет». «Ого, пятнадцать лет тебя отшивает!» «Ну, не всегда отшивают», — с загадочной улыбкой произнёс пират. «Пошли в бар, я тебе поведаю эту печальную историю». «Пошли, но пить я не буду», — предупредил я. «А я буду. Лимонад. Местный тархун. Выдержанный?» «Ага, у вас тут всё выдержанное. Не без этого. Даже пробовать не буду этот ваш тархун. Мне моя голова ещё нужна». «Ты не представляешь, от чего отказываешься». Мне, конечно, любопытно было услышать историю пирата и Настиной мамы, но я пошёл в бар не поэтому. Я думаю, пират может мне поведать много интересного про Настю. Хорошо всё же, что я вчера его встретил. Теперь у меня будет инсайдерская информация. От друга семьи, так сказать. Пятнадцать лет. Бедняга. Хорошо, что я приехал к кошке всего лишь через пять.